«Четыре шаги на меня!» «Щик-щик-щик-дждон!» «Ха, неплохо, Дмитрий Иванович, неплохо!» «А по сравнению с позапрошлым разом так и вовсе хорошо!» Крутанув своей саблей довольно сложный винт, Канышев постарался аккуратно щелкнуть основательно притупленным острием по шлему царевича. «Сук-клац!» Увы, специально занижаемой скорости не хватило, и его корабель впустую провалилась, скользнув по подставленному учеником клинку. Вот так вот руку покрутить и переступить немного в сторонку, нет, в левую, чтобы ворогу не сподручнее было, а если еще сабликой вот так отмахнешь с протягом. Да супротивник дураком окажется, аккурат сюда на миг малый после твоего отвода и посунется, подставляя шею с плечом. Тут уж не зевай, давай-ка это дело опробуем. Сул-дон-клац! Приняв легкий детский клинок, накованный наруч и приятно удививший силе удара, а вот скорость пока прихрамывала, боярин одобрительно кивнул и слегка замешкался, выбирая царевичу подходящего чурбана для отработки только что показанной ухватки. Можно было бы подозвать одного из постельничьих сторожей, но это не чурбаны, это бревна целые. И по росту несподручно, и интерес не тот. Надо кого-то из родовитых мальчишек, но кого именно? Подстави Шуйских, там Захарины обидятся, наоборот, то же самое, только еще и Мстиславский огорчится. А если его Федорок-наследнику поставить, то Курбский недоволен будет. Можно выбрать княжеча Старецкого, но, во-первых, его он выбирал в прошлый раз, а, во-вторых, опять к ним начнут подходить с вопросами. Отчего и таким уж к сынкам его вниманием обходишь? Нет ли здесь какого неуважения? Или наоборот? Подарки будут подсовывать, да посулы разные говорить, только чтобы он их сыном поближе к Дмитрию пристроил. Ага, одному годишь, десяток разом обидишь. Идеальным вариантом был бы Тарх Адашев, но выкликнуть его самому нет уж, упаси Господи, от такой радости. Впрочем, отчего это он ломает голову, когда можно поступить гораздо проще? Кивнув в сторону усердно махающим деревянными саблями, нежада моя речей конышев достаточно громко поинтересовался а димитрий иванович кого себе в противнике изберешь судя по мимолетной усмешке его ученик прекрасно все понял проследив за взглядом солевича его дядька тут же одобрительно хмыкнул пётр старший сын князя карбатова шуйского отскочил на пару шагов от теснимого им княжчиурбского поглядела наставника Увидел вполне понятный жест и тут же порысил к новому напарнику по воинскому учению, старательно давя довольную улыбку. Несмотря на полное безразличие на лице, доволен был и сам Дмитрий, предоставленный ему возможностью выбирать. Встали в стойку, приготовились и раз, и два, и три. Попытки с пятой нужные движения стали получаться слитно. Встретить своим булатом чужую саблю, Дайте ей соскользнуть вдоль обучая мягко направляя в сторону к земле и одновременно чуть переступить ногами. Хлестну в конце танцевального па своим клинком по высокому воротнику, прикрывающему шею. Довольно сегодня. Теперь Дмитрий Иванович малость потрудить у столба. Отработает тот, подходит с обманкой, что я в прошлый раз показывал. По примеру наставника, вложив свою саблю на плечо, царевич поймал взгляд раскрасневшегося княжеча и кивнул, вызвав у того дополнительный румянец удовольствия. И то сказать, из всех родовитых ровесников наследник выделял, едва заметно, но все же только Мстиславского, Ваську Скопина-Шуйского, худородного Адашева и его Петра Горбатого-Шуйского. Но еще княжеча Старицкого иногда замечал, хотя батюшка говорил, что скорее присматривается. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Некогда гладкий деревянный столб, примерно на треть своей длины, вкопанный в землю внутреннего дворика Теремного дворца, был уже порядком попятан едва заметными вмятинками, оставшимися от тупого, зато увечистого, наконечника тренировочной рогатинки царевича. И если с саблей Дмитрий был пока мест твердым середнячком, делая успехи скорее в защите, чем в нападении, то с копьем уже стал довольно опасным противником. По крайней мере, жавестников он валил на землю вполне уверенно. Ноги, лицо, рука, бок, бедро, живот, уф, а мы вот так. Подтоку Рыгатинки повезло больше, чем наконечнику. Бывало, врубившись твердую древесину, он мог оставить на столбе не обычную вмятину, а полноценную царапину. Подвернись под такой удар человек, большой и очень болезненный синичища был бы ему просто гарантирован. неплохо Дмитрий иванович Внимательно отслеживающий все успехи и неудач своего подопечного, Боярин-Канышев ковырнул пальцем довольно глубокую борозду, глянув на поток, затем на совершенно неуставшего копейщика. Даже можно сказать «хорошо». Выхватил из воздуха брошенную ему одним из помощников рогатину и медленно, несколько движений, показал два новых финта. Потом отошел в сторонку а его подопечный еще добрых полчаса терзал беззащитную деревяшку. Довольно. А поединок? Порадовавшись удивительной выносливости десятилетнего ученика, Боярин согласно хмыкнул, легким кивком предложив выбирать противника самому. Адашев, успешно отмахивающийся от наскоков двенадцатилетнего Ивана Даниловича Захарина, подросток отскочил назад и оглянулся умудрившись добавок разменуться с деревянным клинком, даже и не подумавшего сбавить напор боярича. Вот сюда. Бум! Напоследок дальнему родственнику царевича все же удалось попятнать худородного, попав прямо в шлем сзади. Щит вздень, встали и... начали! тук ту цанк -цш. Два мальчика медленно кружили по небольшому пятачку. Тарх, даже не пытаясь атаковать, внимательно отслеживал все движения противника. А Дмитрий играл затупленным наконечником рыгатинки, заставляя время от времени дергаться чужой щит. Вот они остановились, вот они закружились опять. Шик-тук. Капеццо, быстрый змеёй, попыталась укусить закрытое тягелем плечо. Ткнула щит, получила отменный удар сабли и бессильно упала, открывая прекрасную возможность для бум — для того, чтобы поток рогатинки проявил себя силой, воткнувшись в большую железную бляху, что защищало живот. Затем середину пьяца приняла и отбросила прочь резкий удар отмашку деревянной саблей, и глухо стукнулась о подставленный козырек шлема. — Отпрыгнув назад и крутанувшись на месте с рогатинкой, Дмитрий ускорился и на выходе чуть расслабил кисть, позволяя рогатинке вылететь вперед. Резко сжал руку, останавливая оружие, а сын опального Данила Адашева замер, скосив глаза на упершееся в грудь напротив сердца железка. «Чистая победа, Дмитрий Иванович!» Боярин Канышев довольно цокнул языком, хлопая в ладоши. Засуетились помощники, собирая деревянное оружие. Только и ждавшая того тюремная дворня облепила бояричей и княжат, в несколько рук снимая тегеляи... Наручни и шлемы с пивоварни принесли сразу два кувшины теплого молока, сдомленного липовым медом. Хорошо держался. Услышав тихие слова от проходящего мимо царевича, Тарх быстро огляделся по сторонам. Не слышал ли их кто? Уж он -то точно знал, как больно ранит чужая зависть. Обидными словами, презрительными взглядами оскорбительными намеками и постоянными напоминаниями о его худородстве. После того случая, как он испил избитни из рук наследника, родовитые сверстники учли все свои ошибки, вернее, это сделали их отцы, и уходили с дворика для занятий только после того, как его покидал Дмитрий иванович притом внимательно следя, чтобы сын опального Адашева не лез к будущему властителю Руси. Молодец! Канышев, наставляющий воинских искусств не только первенца Великого Государя, но и второго из царевичей Иоанна Ивановича, мог себе позволить похвалить его во всеуслышание, что частенько и делал. Да и просто так подбадривал и привечал, помогая выжить в жестоком мире московского Кремля. Самостоятельно сняв в себя стеганный доспех и шелом, дворня его своим вниманием особо не баловала. Он отнес их к остальным и уже привычно пристроился в самый хвост куцей очереди молочного водопоя. На, испей! С неподдельным удивлением, поглядев на Мстиславского, долговязый подросток помедлил, а потом осторожно принял глиняный кубок с молоком, проследил глазами направление куда незаметно, но, как получалось, косился обычно равнодушный к нему Федор, наткнулся на внимательный взгляд государя-наследника, дополненный едва заметным кивком, и отпил, не чувствуя вкуса. Это что же получается, Дмитрий Иванович желает, чтобы он и княжич подружились? Погруженный в ежедневную рутину товарищ головы печатного двора, Петр как раз думал, не пойти ли ему пополнищить, когда услышал позади конский всхрап и злое ржание. Быстро развернувшись и на всякий случай отступив, он окинул всадника оценивающим взглядом, не боярин ли какой или приказной дьяк? Не надо ли перед ним шапку ломать? Кто таков будешь? Оставив шапку в покое, книгопечатник коротко ответил. Петр, сын Тимофеев, прозван Мстиславцем. А где сам голова? До приказу отошел, я за него буду. Задать следующий вопрос служивый не успел. В один момент двор наполнился десятком дворцовой стражи, сопровождающим. Глядя, как приметный и греневый жеребец плавно улегся на землю, позволяя юному всаднику покинуть богатое изукрашенное серебром седло, мстиславец очень удивился. «Рот закрой, да шапку прочь!» Выполнив все рекомендации постельничего сторожа, весьма многозначительно пощелкивающего на гайкой поглянищу сапога, заместитель начальника царской типографии поспешил к драгоценному гостю здравствуй ты выслушавший поток подскочившего сверстника одетого хоть и богато но все же заметно попроще царевич закончил пётр тимофеевич книгопечатника таких слов прямо как обухом под затылку садонули потому что когда великий государь кому-то из холопов своих обращался на вич то или уже был князем али боярином или в скоростьсти им становился мысли же о том что наследник сказал это по недомыслию или там малым годам, едва появившись, тут же пропали, не бывая детей с такими спокойными, умными и одновременно властными глазами. Покажи мне свое хозяйство. Осмотрев все семь печатных станков верстаки переплетчиков, царевич перешел в мастерскую рейщиков, где несколько раз приложил смазанную киноварью липовую доску с затейливым рисунком к взятому тут же куску пергамента. Судя по легкой улыбке, получившийся оттиск рисунок ему явно понравился. Напоследок будущий государь посетил небольшую плавильню, в которой трогал рукой затянутую в тонкую перчатку увесистые слиточки олова и свинца и переврашил небольшие кучки уже отлитых литер с аккуратными буквицами на торцах. Петр, внимательно отслеживающий даже тень эмоций на лице царевича Дмитрия, надо сказать делом, Это оказалось на удивление сложным, и готовый ответить на все, о чем бы его только не вопросили, сильно растерялся, услышав первый за весь осмотр вопрос. Сильно песцы монастырские досаждают? Нет ли препон? Не утесняет ли кто дело печатное? Отвечать под удивительно острым взглядом было откровенно трудновато, однако же справился. Песцы, что зарабатывали на хлеб насущный копированием разных рук, всей, конкурентами были недовольны. Но пока молчали. Сам владычный митрополит Макарий благословил бывшего тогда диаконом Ивана сына Фёдорова на книгопечатания, да и великий государь Семён начинанию изрядно благоволил. А раз так, то кто на Москве посмеет чинить препоны? И много уже напечатали. Много государь наследник по полтысячи традиционных постных и цветных, до 2000 евангелий и псалтирей полтораста часовиц, немного и иных божественных книжец. Вот как, не знал, что же, так даже лучше. Резко потеряв интерес к печатному двору, мальчик вернулся к своему игреневому кабардинцу, сел в седло все тем же удивительным способом, он словно бы в задумчивости обронил. Старанием твоим будет должная награда, а коль начнутся угрозы, какие ли трудности — немедли известить меня. Все ли правильно ты понял, Петр, сан Тимофеев? Неправильно понять было весьма и весьма затруднительно. Десятилетний наследник престола Московской всей Руси едва ли неоткрытым текстом заявил, что берет его под свое покровительство. Склонившись в низком поклоне, и не только он, но и остальные сорок сей мастеровых печатного двора, Петр, внутренне перекрестившись, совсем было решился спросить, про своего друга-начальника. Но вот досад не успел, жеребет царевича без всяких понуканий и уздечки, кое-кстати отсутствовала и шлепка на гайке развернулся и сорвался в легкий галоп За спиной тут же оживленно загомонили мастеровые. Вроде бы окликнули его, но он отметил это как-то мимоходом. Да, говорили ему, что царевич Дмитрий не по годам умен да властен. Но чтоб настолько... Помучившись в сомнениях некоторое время книгопечатник не выдержал и отправился домой к другу одна голова хорошо а две думающие одинаково и еще лучше вот только еще на подходе увидев что небольшое подворье целиком занято подозрительно знакомыми конями он понял что опоздал пройдя мимо ощупывающих его колючими взглядами дворцовых стражей п по прозвищем мстеславец прошел в сении тут наткнувшись на еще одного постельничего сторожа. Впрочем, препятствием это не стало. Исчезнув за дверью, служивый почти сразу вернулся, красноречиво освободив проход. Славная бумаг государь-наследник. Внутри горницы, вокруг большого стола, бывшего по случаю то обеденным, то рабочим, а иногда и временным верстачком, расположился как сам хозяин, увлеченный перебирающий небольшую стопку, удивительно белых и ровных бумажных листов, так и гость, державший в руке небольшой точеный стаканчик с горячим сбитнем. Хозяйка же старалась прикинуться незаметной тенью в небольшом закутке, одновременно блестя любопытными глазами. И насчет сплава нового тоже благодарствую, обязательно испытаю, какие литеры из него получаются. Московский первопечатник, не вставая из-за стола, коротко поклонился, а его юный собеседник в ответ лукаво улыбнулся. «Для хорошего человека ничего не жалко. Однако еще один гость тебя, Иван Федорович». «А?» Увидев друга, венец Карасейна, пригласив его за стол, глава печатного двора продолжил наглаживать бумажные листы. «Надо же не думал, что наши бумазейщики...» — Гешпански превзойдут. <кхм> — так когда, государь-наследник, нам ее дадут? — То не мне, то батюшке ведомо. Но, думаю, к лету ее будет в достатке. Звучно щелкнув пальцами, наследник принял от подскочившего подручника большой кожаный тул. Сдернув с него крышку, он с некоторой натугой вытащил наружу толстенную кипу листов, густые, списанных полууставом с обеих сторон, и положил перед собой. У моей сестры Евдокии в феврале именина. Хочу ей подарить книгу, с сказками, вот этими. Возьмешься ли напечатать?» Вопрос был чисто риторический, все это прекрасно понимали. Но вежество обязывало наследника поинтересоваться, а подданных его отца ответить непременным согласием. Причем последнее без вариантов. «А сколько книжец надобно полсотни?» Выдержав паузу, царевич непринужденно пояснил — одну сестре, по одной братьям, несколько придержу на подарки, а остальное бояре схватают, едва узнают о такой диковинке. Хозяин дома растерянно кашлял, пытаясь совместить то, что он услышал, и десятилетний возраст заказчика, а Петр Мстиславец лишь задумчиво пощесал висок, даже к необычному потихонечку привыкаешь. так ведь Отец сие дозволил? Ага. Про митрополита Макария книгопечатник интересоваться не стал. Раз уж великий государь сказал свое слово, то владыка и подавно разрешит. Теперь скажи мне, Иван Федорович, есть ли у тебя знакомые среди гостей торговых? Как-нибудь имеется. Прошу, поговори с ними. Не согласятся ли они рассказать о странах заморских, чужедальних? о и обычаях тамошних, о властителях, ином прочим и чтобы подробно и правдиво, без всяких там прикрас. Еще подъячих и писцов с поскольского приказа можно проспрашивать, есть среди них бывалые путешественники, а из услышанного до записанного ты мне, пожалуй, ни одну книгу напечатаешь. Правильно столковав переглядывание взрослых мужчин, в число которых попали и два собственных охранника, Юный наследник развеял появившиеся у них сомнения: Я попрошу владыку Макария, чтобы он благословил труд сей. Гость глянул на своего подручника, и тот положил перед хозяином дома небольшую, но весьма приятно звякнувшую серебром калиту. Услышав за окном голос вечерних колоколов, царевич едва заметно вздохнул, переведя взгляд на подливающую ему сбитня хозяйку, вернее, на ее живот. Я слышал, большой пожар в прошлом году принес тебе великое горе, Иван Федорович. У головы печатного двора непроизвольно дернулись губы при воспоминании об его задохнувшемся в черном дыму пятимечном младенце. То всем известно, государь-наследник. Вижу, Господь не оставил тебя своей милостью. Как назовете сына? Бдамс, кувшин с сбитнем, выпавший из ослабевших рук хозяйки, разлетелся по полу несколькими крупными осколками и липкой горячей лужей. Не думали еще? Не обращая внимания на внезапное костноязычие счастливого мужа, мальчик стянул правую перчатку и приложил ладонь к женскому платью, обрисовав тем самым слегка выпирающий животик. Без всякого стеснения его погладил, а потом под пристальными взглядами мужчин прошелся по комнате самостоятельно налив из кувшинчика в небольшую берестяную кружечку простой воды. Кратко над ней помолился, а затем вручил приходящей в себя хозяйке. «Пей, то ему и тебе во здравие». Переждав, пока берестянка опустеет, довольно кивнул, все так же глядя на живот, глубоко вздохнул, словно просыпаясь, и попросил приказал Федорову. «Проводи меня». Минут через пять... Первый из книгопечатников Московского царства вернулся, задумчивый и одновременно радостно довольный, и тут же загробастывал в объятии жену, ничуть не смущаясь давнего друга. — У меня будет сын!